Круглая Алла. Алла катилась с холма, ужасная и сохранившая нас в живых. Алла носила идеально круглые имя, составленное как будто наспех из двух почти одинаковых букв. И сама была тоже идеально круглой, небольшой. Она родилась в Казахстане, в селе Энгельс, окружённом петлёй речки, и жила там с мамой и сестрой, плотно торчала из земли. Но потом всё с ног на голову. Приставки Пере. Село переименовали, сестра переехала, а мама как-то неуловко перезимовала. Перелом тоненькой шейки бедра, и после этого совсем быстро и Алла покатилась, ударяясь боками о разные города: Жайрем, Абай, Астана, шутки ради Караганда, всерьёз Новосибирск. И вот когда бабушка оказалась в больнице завода Автоприбор, она лежала на параллельной кровати. У бабушки воспаление лёгких. Больница переполнена, и её сперва положили вдоль стены в коридоре. По ночам зудящий свет над сестринским постом, а потом кого-то выписали без улучшений. И бабушке открыли белые двери. В палате был человек 10 старух. Все болели скромно и тихо, не призывая Интенсивные терапии на фоне инсульта, инфаркта, гипертонии, осложнений после гриппа. Алла лежала в халате, фанатичное упражнение. Поверх халата два платка, плечи, поясница, кулёк головы завёрнут в косыночку, оттуда поблёскивают золотые зубы и чёрные глаза. Смотреть в стену страшно, и Алла рассматривала бабушку. Какая ты красивая, Галя, сказала Алла. Бабушка даже обиделась. Какая красота, когда нет здоровья, до туалета еле хожу. Две тоненькие ноги, которые торчали из зала, были какой-то геометрической шуткой, ученической шалостью в учебнике. Алла не планировалась, но потом ей пририсовали четыре палочки, вот и вышел человечек. Ходячие старухи опекали лежачих смертных беспомощных, помыть яблоко, позвать санитарку. И Алла, молодая старуха всего 60 с небольшим, приступ холецистита, стала помогать бабушке. Она приносила кашу из столовой, и пока бабушка ела, говорила: "У нас в Казахстане не было таких женщин, как ты, Галя. Ты очень красивая". "Да какая уж красота". А Алла знала какая. Полные красные губы, яркие карие глаза, как будто не высохла со старостью бабушкина красота, а сверкает там, на дне. После завтрака на Аллу нападала процедурная откровенность. Капельница и медленно, внутренвенно, острой иголкой рассказывала Алла о своей жизни в Казахстане, во Владимире. Иногда всплывал вдруг районный город и трикотажный магазин у вокзала. Но чаще всего в этих рассказах, конечно, умирала мамочка. Алла оставалась одна. И сестра отказывалась принимать алло к себе. В часы посещений в больнице было солнечно, вероятно, окна на юго-запад, и даже весело. Яркая морозная зима, высокие комнатные кусты, блестящий линолеум, бабушка ненадёжно поправлялась. Ходила неровно, но распущенные и брошенные волосы молодили её. Мы с мамой приносили жёлтые яблоки, что-то в банке, и бабушка сидела с нами в коридоре. Нежная, слабая, больная. Иногда с мороза приходили дочери, с рассыпавшейся отцветшей химии, переворачили старух, ставили на бок, чтобы не было пролежней. Моя словарная работа той зимы лежать и пролежать до крови и не суметь перевернуться на бок, а только в могилу. А вечером в больнице всё синело, опасно затихало, вздохнёт ли опять и постепенно наполнялось храпом. Иногда с кровати у окна прорывался стон: "Приходите, мне больно". Алла круглела в темноте и смотрела на бабушку недосказанными глазками. Мамочкины косточки остались у Энгельса, никому не нужные, белели в земле. Алла приехала во Владимир к сестре, двое сыновей, муж умер, а сестра говорит: "Ты мне здесь не нужна. Живи неделю, а потом ищи, где будешь жить". И всё валинотломилось. И А и Л изокровоточила, и платочки все её пропитались кровью. "Тьми не здесь не нужна", так и сказала. Была б мамочка жива, она никогда не позволила бы, но мамочка не может ничего. Глазки присыпаны, руки почернели. Она вторую неделю в больнице, скрылась бабушкина аритмия, и отныне замерцала. Бедное предсердие бабушкино. хаотично возбуждались и сокращались. Даже когда любила, она не чувствовала так своего сердца, а тут, без всякой любви, стоит надавить, нажать, как в небе, на снегу, на берёзах, особенно на берёзах, испуганно мерцает её сердце. Врачи назначили дигоксин. Принимать по такой схеме. Купите баночку, поставьте в поднос в соседстве с глиняным зелёным кувшином, чтобы на виду и не пропускать. тонким ножом, деревянная ручка, разрезайте на две половинки. Теряйте половинки всегда. Всегда ищите в очках. Приподнимайте поднос, но не находите и режьте снова, потом находите в блюдечке и так пейте до смерти. А умерв, оставьте невыпитую половинку. Утром успеете, вечером нет. Чтобы её нашли ваши внуки и плакали бы над этой не идеально отрезанной половинкой. Так бабушка и принимала. Аллу выписали раньше. Бабушка, говоря честно, обрадовалась. Очень уж тяготили эти аллены истории. Так и сказала: "Ты мне здесь не нужна". Поэтому простилась с Аллой тепло навсегда. Алла покатилась. Но как будто за углом всё время была, потому что представьте себе. Мы с бабушкой идём, поздоровевшие, окрепшие весной мимо аптеки, как вдруг слышим крик: "Галя!" Галя, и кто-то бросается бабушке под ноги. Смотрим. Алла выяснилась. Алла стала искать приюта. Устроилась в институт защиты животных уборщицей и получила, вымолила, выпросила, выстояла всё это со своими чёрными влажными глазками крохотную комнату в общежитии на втором этаже. Длинный коридор до конца налево. Прямо под далой на первом этаже музыкальная школа. Днём и кинозал вечером. И там то неуверенно гудели, тянули, жали Рахманинов, то громко дрались, взрывались, стонали Жан-Клод Вандам. Но не мешает. Алла так устаёт мыть огромную лабораторию, таскать вёдра, даже руки вытянулись, что не слышит ничего и спит мёртвым круглым сном. А ты где-то в этих домах живёшь, Галя? Бабушка соображает быстро, что к чему. И начинает запутывать след, показывает колибри на ветке, залезает в воду по пояс, чтобы собаки не нашли. Да нет, я просто на рынок иду. Там, говорят, машина с дешёвыми цыплятами приехала. Но Алла, конечно, опытная охотница. Ей тоже на рынок надо. И как раз тоже цыплёнка бы купила. И макароны у неё тоже, тоже, тоже закончились, и творожку И молока, и хлеба, и к чаю. Она поможет нести сумку, ну и что, что не по дороге? Нет, нет, прямо до дома, и на этаж, конечно, поднимет. Только бы теперь алле перевести дух, а то задохнулась и голова кружится. Ал, может, тогда зайдёшь передохнуть? Да как-то неудобно, Галя. И вот Алла сидит у бабушки за столом, пьёт чай и говорит: "Какая же ты красивая, Галя!" леуютно на табуретке, как будто в маленьком холодном автобусе ехала она всю зиму по полям, мимо кладбища, где в снегу мёртвые лежат, мимо закрытых магазинов, мимо брошенных домов, пустые мутные окна. И только чтобы наконец сесть на бабушкины табуретки, в цветастом платке, пить из блюдца чай с вареньем с баранками, с пряниками. Вот они черствоваты, и не для Третьяковской галереи. а просто после долгого пути. И, конечно, Алла достаёт свою больную мамочку и выкладывает её нам между вазочек. Так тяжело умирала, кричала ночами, как будто кошмары ей снились, и не узнавала Аллу, отталкивала её руки и всё хотела встать. Бабушка через 2 часа берёт нож и говорит: "Ну что же, пора мне ужин готовить". Алла достаёт щит Ноги так болят. Бабушка жестоко режет худенькую потосу, голову хвос плавнички, сверху лук, злой майонез делает огонь посильнее. Тогда поужинаешь с нами. Ой, да как-то неудобно, Галя, черноглазо улыбается Алла. Вы ешьте, а я просто посижу. Ела медленно, отвлекаясь, чтобы расхваливать. Я рассматриваю посуду. По краешку тарелки бесконечно бегут две полоски: жёлтая и оранжевая. Я пять раз пробегаю вместе с ними, даже кружится голова. Бабушка накрывает снова чай, ударяет стол вазочкой с баранками. У сахарницы удечёрённая от старого заварочного чайника крышечка. Зато чашки на счастливых душах в душу блюдцах. Ало доедает рыбу и спрашивает: "Смотрим ли мы секрет тропиканки?" У них с мамочкой был большой телевизор, Горизонт, но всё пришлось продать, всё за бесценок. А тут у Алы в общежитии совсем крошечный чёрно-белый. Да-да, всё понятно. Мы включаем телевизор и пускаем Алу в наше кресло. Ала сидит как влитая. Они с мамочкой очень любили Рабыню и Зауру, а потом мамочка умерла. Мы с бабушкой смотрим молча, не кричим, не болеем за рут. Не называем ракел ощипанной курицей, и вообще мы делаем сытише, меньше, пока Алла увеличивается. Алла больше нас, сильнее нас, с мёртвой мамочкой на руках, с целым замёршим Казахстаном в подоле, огромная, многобуквенная Алла. Во время рекламы мы выходим в туалет и там тихо писаем. Всякого не смотрим. Там никого нет. Странным кажется, что когда-то мы шли на рынок маложавой хозяйственной походкой и ещё надеялись. Не успела серия закончиться, Алла снова, а снова: "Ох, храни, так сложно было мамочку. Мороз минус -30 и смерть некуда деть в такой холод, и мамочка неделю хранилась дома, пока не потеплело, и тогда только смогли расколоть землю для мамочки". А так ал уложилась с ней ночью и спрашивала: Как же теперь мамочка будет жить твоя Алочка? Она выбрала ей самое красивое платье с любимой оборочкой, длинное и сложила в гроб колечко, цепочку, чтобы там ей пригодилось. А себе забрала часики или бусики, какую-то жалостливую лезвием режущую мелочь. А ты, Галя, выбрала, в чём будут тебя хранить. Алла могла бы делать с нами что хотела, пусть даже съесть печень нашу. Жечь, дорогие наши фотокарточки. Вот нож, вот спички. Мы ложимся на ситцевую проштопанную тряпочку. Даже так, как бы не было страшно, уйду, оставлю её одну. Одинокая бабушка ложится на ситцевую проштопанную тряпочку. И ей бы повернуться, перевести взгляд на горизонт, но у бабушки остались только слабенькие ключицы. И яркая чёрная нефтяная аала висит над ней, и всё умирает, мамочка. Галя, не можешь ли одолжить мне рублей 30 до пенсии? Господи, бабушка даже не сразу сообразила, откуда засветилась жизнь. А потом очнулась и так, наверное, прорывается жизнелюбивый энгезер. 30 рублей? Да бабушка бы станцевала ламбаду, если бы не артрит. Как просто. Ай-ай-ла-ла-ла. Конечно, 30 рублей Алле дали. Вернёшь, когда сможешь, не торопись. Алла тут же вошла в Беренга. Засыбиралась вокруг проступили цвета, жёлтый плед, медная чеканка на стене и смаральда танцует. Вот и кошечка наша, розовый язычок. Завтра рано вставать, говорила Алла грустно. Да и нам. В сад пойдём копать грядки, рассмеялась бабушка. А где у вас сад, Галя? Очень далеко, алла На автобусе надо ехать. Спокойной ночи, Галя, с многоточием. Пока, Ал, с восклицательнейшим знаком. Хуже крыжи, сказала бабушка и тут же открыла окна. И хоть прохладная ночь, но мы вышли на балкон и смотрели, как шумит тёмная живая листва. Конец мая. Как за полем, за дорогой, где-то над лесом шестью точками на вышке краснеет всё далёкое, красивое. Слышался сбивчивый железный пунктир поезда. И я думал о Кирове, о бабушка, о Мариуполе. И ничего не напоминало нам про Алло. А только ярче была наша любовь со всех вокзалов, поезда уходят в дальние края. Пойди, сказала бабушка, умойся и прочти три раза Отче наш от сглаза. Бабушка этим летом жила с аритмией по очереди. Кто-то брал верх, а кто-то отступал. Помню день тяжёлой битвы. Бабушка пришла с жары в белой кофточке с бантом на груди и тут же у двери села на стул, в ногах положила прохладную сумку, ну, молоко, наверное, и откинула голову. Устала. Устала и теперь бы подышать. Я прибежал к ней в тёмную прихожую с детской глуповатой радостью. Бабушка, бабушка, мне 10 лет. Скоро что-то по телевизору. Вдруг неожиданно задрожал бабушкин подбородок, а я даже и не знал, что он у неё такой хрупкий, фарфоровый, сеточка трещин на глазури, и бабушка заплакала. Так ей хотелось жить и не хотелось аритмии. Я испугался, взял сумку и ушёл на кухню, а бабушка осталась. И ей не видно было окна, цветов на подоконнике и как изгибается солнечная улица. только Аритмии билась в тёмной прихожей с сильными крыльями. Чайник поставить? Будешь чай? крикнул я из кухни. "Да", сказала бабушка непрочным голосом. "Обывало так. Бабушка уверенно вставала перед днём на крепких крупных ногах, немерцая и вытряхивала скатерть с балкона. Где Аритмии? Нету. Не проснулась. Умерла во сне. И бабушка властно по-хозяйски смотрит на свою улицу со второго этажа, поливая жаркие солнечные бархатцы в ящиках и даже поёт иногда лёгким голосом. Надежда, мой компас земной, а удача награда за твою мать. Я не понимаю, причём тут мать? Выхожу на балкон и вижу согнувшуюся бабушку, которая одной рукой придерживается за перила балкона, чтобы не упасть. Что случилось, пугаюсь я. Пригнись, пригнись, шепчет мне бабушка. Там алла. Я присаживаюсь, и мы в щель смотрим, как тёмный страшный шар аллы подкатывается к нашему дому. Блять, говорит бабушка, стоя на коленях. Это она к нам идёт. Мы пробираемся на четвереньках в квартиру, поспешно выключаем телевизор, а радио напротив делаем погромче. Ушли в магазин дня на два, на три, а радио оставили. ждём у двери. До нас 22 ступеньки, и они дрожат. Острый аллен звонок, мы, конечно, вздрагиваем, но, господи, у нас два замка и укрепление, и нам с бабушкой делается весело от безопасности. Что теперь? Алла. Приходили предприниматели в 93 году и сказали, что всех грабят, выбивают двери, и вот нужно бы ставить вторую железную дверь. Это дорого, но надёжно с гарантией. А для вас, пенсионерочки, можно вот дешёвый вариант укрепление. В дверном косяке сделать такие как бы дырки с оконтовкой, а в дверь внедрить металлические штыри. И когда вы дверь закрываете, штырь входит в дырки и укрепляют. Если кто-то будет вашу дверь, обивка из кожи заменителя, красивый орнамент проволокой и кнопками выбивать То вот эти штыри остановят любое преступное плечо. И ваши ниточки, агата, метист, янтарь, ваши брошки, ваши медальки героев труда, ваши рубрики в кефирных пакетах, всё это уцелеет. Тамара, конечно, кричала на весь двор, что воровать у неё нечего, хоть вообще дверь снимай, да занавесочку вешай, такая нищета. А все поставили и зажали со штырями укреплённо. И вот теперь тайный замысел укрепления проступает. Штри против Аллы и были установлены. И пусть бы она ломилась как угодно, не вошла бы. Алла позвонила трижды. Вдруг мы не слышим, спим, моемся. Так она возьмёт нас сонными, мокрыми, мы не двигаемся. Ждём. По радио рассказывают про бальзам здоровья. Подъезди тихо и непонятно. Ушла ли Алла? Бабушка открывает дверной глазок. Дополнительно объёмная Алла стоит прямо напротив двери и тоже прислушивается к нашему дыханию, сердечному ритму. Бабушка прижимает палец к губам. Тише. Молчи. Она здесь, и у неё револьвер. Я в полном восторге. Бабушка тоже довольна, потому что, похоже, мы победили. Я решаю заглянуть в замочную скважину, ключ бабочки. Оттуда пахнет подъездом. Ветерок, от которого глаз начинает слезиться, а луни видно. А только оконный свет спускается с третьего этажа, и какая-то надежда. Я отворачиваюсь, чтобы побороть слезу, а когда заглядываю в скважину снова, там прямо на меня смотрит круглый чёрный глаз Алла. Я в ужасе отскакиваю. скреплю полами, шумно задеваю шкаф, она тут. Тут видела меня в скважине, показываю я бабушке. Бабушка машет на меня рукой: "Молчи, всё равно". Я вдруг понимаю всю бабушкину решимость. Мы, если надо, переступим через зален труп. Мы теперь жестоко-цинично стоим у двери и ждём. Уже не веселимся. Подъездная дверь хлопнула. И я бегу на балкон, чтобы убедиться, что Алла ушла. Алла грустно так идёт, какие-то цветочки вокруг неё орнаментом, впереди общежитие. Позвать бы её, пожалеть бы. Ведь умерла же мамочка. Но мы стреляем Аллу из рогатки. Пусть летит подальше, хуже грыжи. Ёрочка, включай телевизор. Замочную скважину с тех пор затыкали бородатым куском медицинской ваты. Алла почти не попадалась нам на глаза, только если издалека. Вон Алла, где? Быстрее, быстрее. А потом и вообще куда-то её отнесло. Попал под сокращение, переехал ветер, про 30 руб., не помню. Я встретил Аллу спустя годы, долгое о. После бабушкиной набираем воздух смерти. Мир стоял и рухнул. Построили город Москву. Проложили метрополитен, а тут Алла, каменная статуя, музейный экспонат. Алла, конечно, постарела и повисла, но всё так же улыбалась, всё так же чернела глазами. Как бабушка, спросила Алла пришельце. Господи, она не знает, удивился я. Уже столько лет, что я привык, еду на велосипеде, и солнечно, и всюду бабушка спокойно, ожидаемо мертва. И только вот у Аллы, в Валиных этих платочках бабушка оказывается ещё жива. Ещё жива красивая Галя из автоприборской больницы. На этом и остановимся.